глава 23 почтичти ровно через двое суток с той минуты Логан вновь услышал голос Д джесопа. идя в гостиной коттеджа он перечитывал заключение к своей монографии, когда зазвонил мобильный Логан сказал он взяв трубку джеерами это рэнл привет рэнддел что случилось джеремами. Помолчав, произнес рейнджер, на редкость сдержанным, настороженным тоном. «Не знаю даже, как сказать. Как осмелиться попросить тебя об этом?» «О чем попросить-то? Ты помнишь наш разговор двухдневной давности? Я еще говорил, что пытаюсь кое-что выяснить, и скажу больше, если мне удастся узнать нечто более определенное». «Да». Так вот, я узнал. И нам надо бы поговорить. Что за таинственность? С удовольствием. Давай, может, встретимся завтра утром? Нет. Думаю, нам надо поговорить сегодня. Мне хотелось бы, чтобы ты подъехал ко мне. Логан глянул на часы. Без четверти девять? Прямо сегодня вечером? С чего вдруг такая срочность? «Я объясню тебе при встрече». «Ладно. Где ты сейчас? Дома?» «Нет. Я в том конце пиковой ложбины, что ближе к поселению Блейкни. Ты знаешь уголок Фреда?» «Ты имеешь в виду бар?» «Да. Сможешь встретиться со мной там как можно скорее?» «Конечно, если ты считаешь, что это крайне важно. Спасибо. Я буду ждать тебя в уголке». мне надо еще проверить пару догадок но я успею видимо закончить с ними до встречи с тобой Лган нажал клавишу завершения разговора он еще посидел немного задумчивым видом поглядывая на мобильный телефон потом поднялся натянул куртку и взял ключи от джипа выйдя из коттеджа он начал осторожно продвигаться по дорожке в сторону парковочной площадки в ясном вечернем небе Села желтая раздутая полная луната